Глава 18. Он проклинал тот день, когда решил остановиться в этом городе. Милые улочки, провинциальное благолепие, а потом горские, их болезненное очарование, эти смерти. Теперь завещание. Петр не соврал, он на самом деле передал все Илье. Горский являлся при жизни не только единственным владельцем имения, но самое главное, именно ему принадлежали все права на любое использование произведений его сестер. И это все отошло случайному для их семьи человеку. С одной стороны, Илья не хотел иметь с Горскими ничего общего. Уехать, забыть все это, как страшный сон. И больше никогда не возвращаться, не видеть, не слышать, не знать. Но... Его останавливала одна дурацкая мелочь. Последние слова Петра, то, как Горский буквально требовал, чтобы Илья дал странное обещание дождаться его. Откуда? Не из могилы же он восстанет? И все же, что-то во всем этом было неправильное. По-прежнему болезненное и рациональное. Илья медлил. Юрист семьи оказался довольно разумным, а предложенное им решение – логичным. У Ильи будет время все обдумать. Только прежде надо хотя бы узнать, чем ему предложено владеть. Разобрать, посмотреть, узнать мнение экспертов, оценить. Специалистов все тот же адвокат обещал найти. Илья согласился. Ему по-прежнему некуда было спешить, и возвращаться тоже некуда. Он так и не принял для себя никаких решений о том, как жить дальше. И после таких потрясений все еще был не в состоянии что-то решать. Тогда пусть будет так. И это последний шанс понять Горских. Возможно. После встречи с юристом Илья уже привычно возвращался в имение пешком. На этот раз он был почти спокоен. Шагал размеренно, с удовольствием осматривался по сторонам, глазел на все те же уютные площади и улочки города. Потом на живописные окрестности дома Горских... Даже на их сад за забором пока подходил к воротам. В нескольких метрах от входа на территорию был припаркован огромный черный внедорожник. Илья лениво удивился, кого это сюда могло занести. После смертей горских местные старались держаться от имения подальше. А это? Журналист? Или просто любопытный турист? Хотя какая разница? Незнакомец окликнул его, когда Илья уже открывал калитку. Видимо, поджидал где-то рядом за кустами. Высокий, немного грузный, при этом очень подвижный. В простой футболке и джинсах, с каким-то простоватым и в то же время жизнерадостным лицом, копной выцветших почти светлых волос и аккуратной бородкой, которую он поглаживал пальцами, спеша к Илье. «Ничего не покупаю», — известил незнакомца-специалист, невольно процитировав Василия. Мужчину его слова привели чуть ли не в восторг. «А что я, по-вашему, могу продавать?» – спросил он с азартом. «Не знаю». Илью это совершенно не волновало, скорее бы от него избавиться. «Кредитные карточки, горячие путевки, суши». «Никогда не был силен в продажах», – довольно признался незнакомец и чуть серьезнее продолжил. «Илья, я хотел бы вам просто кое-что отдать бесплатно». «Секта?» – вот тут журналист удивился. «Не вижу Библии или там брошюр каких». Незнакомец усмехнулся все так же весело. «Нет», — мягко возразил он, — «только вот это». И протянул Илье флешку. «Я даже не настаиваю, чтобы вы спешили узнать, что на ней», — сказал он. «Наилучшим вариантом будет, если вы просто ее выкинете. Но что-то мне подсказывает, будет иначе». «Слишком таинственно». Илья не спешил принимать подарок. «Не уверен, что мне это нравится». «Мне тоже», – уже серьезно согласился незнакомец. «Илья, недавно вы провели расследование. Думаю, оно станет последним в вашей жизни. Но сейчас или позже вы, скорее всего, решите довести его до конца. Успокойтесь, и вдруг однажды захотите понять, о чем на самом деле говорил Петр Горский. Что за имена он называл, кроме своих сестер? Он хотел, чтобы вы кое о чем догадались». И, может быть, вы все же решитесь на это. Тогда материалы на флешке вам помогут. Вот моя визитка, если надо будет поговорить». Незнакомец буквально всучил изумленному Илье флешку и карточку и собрался уходить. «И на всякий случай», — на прощение заметил он, «не уделяйте большого внимания Патрику Бренуэлу. Поверьте Петру, старший Бронте того не стоил». Незнакомец направился к тому самому внедорожнику. Илья испытывал сейчас очень неприятное чувство. Желание догнать его, развернуть, встряхнуть, а то и ударить. Наорать на этого человека. Не потому, что его слова испугали или заинтриговали журналиста. Нет. Он только что осознал, что ему просто было неприятно, что незнакомец вообще упоминал имена горских. Особенно Петра. Так запросто. Но все же Илья ничего не сделал. Стоял и смотрел, как незнакомец проезжает мимо в сторону города. Потом опустил глаза на визитку. Там был только номер телефона и имя. Давид. Проще всего было выкинуть это из головы. Забыть и все. Илья убрал флешку и визитку в карман пиджака и пошел к дому. Ему не нравилось это состояние растерянности. Не нравилось чувствовать себя беспомощным. Придется полагаться на мнение каких-то незнакомых людей, этих экспертов. Илья не боялся, что приглашенные специалисты будут смотреть на него свысока. Он понимал, что ему реально не хватает знаний. Просто он сам хотел знать и понимать чуть больше. Сейчас он жалел о своем легкомыслии. Петр был прав. Илья никогда даже не пытался интересоваться тем, что делают сестры Горские. Никогда не спрашивал их о творчестве, не стремился узнать больше. Тогда журналисту казалось это бестактным. Он был здесь в гостях, и соваться к хозяевам со своим любопытством было бы некрасиво. А потом он остается гостем даже сейчас, когда имение отошло ему, и это надо было исправить. Пусть сам Илья не слишком этого и хотел. В каком-то смысле роль случайного человека в жизни Горских его устраивала даже сейчас. Вернее, особенно сейчас, после трагедии. Но, с другой стороны, как бы Илья не гнал от себя эти мысли, они никуда не делись. Даже после смерти Горских их тайны еще тревожили. Вопросы оставались, слишком много вопросов. Все то же незаконченное расследование, которое Илья хотел бы оставить, да не получалось. Журналист привычно соорудил себе бутерброды на кухне, сварил кофе, село окна перекусить. Домработница Горских уволилась, напуганная событиями в доме, и, как Илья не уговаривал, возвращаться не собиралась. Скоро это станет еще одной проблемой, так как без надлежащего ухода и имение зарастет грязью, журналисту одному не справится. Но сейчас он был рад одиночеству. Он видел в этом некий момент приключения, с самой иронией представлял себя исследователем, чуть ли не археологом. Вроде Индианы Джонса, коему предстоит отыскать в комнатах имения настоящие сокровища. И тут лишние люди не нужны. В Доме Горских любили игры. Илья тоже сыграет в одну. Он решил начать с сарая. Пока погода хорошая, пока не стемнело, можно посмотреть мастерскую Амелии. Илья отправился в сад. На самом деле, небольшое строение никак не напоминало сарай. Видимо, когда-то это был небольшой флигель для слуг или теплое хранилище. Домик выглядел опрятно и даже мило. Одноэтажный, выкрашенный в привычно бледно-желтый цвет, как и тысячи построек XIX века по всей России. Почему-то особенно привлекательным казались резные ставинки на окнах. Такая уютная деталь. Илья решительно ухватился за ручку двери потянул на себя. В этот момент он честно испугался, что мастерская окажется запертой, а где взять ключи, он понятия не имел. Но нет, дверь легко поддалась. Журналист шагнул через порог. Здесь было иначе, чем он себе представлял. Илья ожидал увидеть просторное помещение, куда из окон льется свет, ряд мольбертов вдоль стен с незаконченными эскизами. Но нет. Внутри мастерская была практически захламлена. Справа стояли какие-то стеллажи, заваленные бумагами, вместительными папками, куда кое-как были заправлены листы большого формата. Несколько папок неопрятной грудой лежали прямо на полу. Еще и здесь был стол, где опять же скопилось множество набросков. И все же стоял один мольберт. Пара других были собраны и прислонены к стене рядом со шкафом. Слишком мало пространства и совсем неуютно. Илья невольно подумал, что в чем-то это место отражает истинную личность Амилии: Ее нервозность, истеричность, беспорядок в мыслях и даже образах. Сначала он посмотрел на незаконченную работу на мольберте. Только набросок. Та самая идея. Знакомый вид на озеро, которому художница, как и обещала, придала форму скрипки. Карандашные контуры – И только справа немного красочности. Знакомый стиль, яркие точные мазки и множество нюансов цвета, с помощью которых Амелия придавала предметам объем. Илья присмотрелся к незакрашенной части озера. Он все еще помнил тот эскиз, который однажды выпал из папки художницы. Лицо умершей Анны. Но нет, на картине этого не было пока. Амелия не успела. Теперь уже и не нарисует. Ему стало грустно, но сегодня Илья не хотел поддаваться эмоциям. Так он ничего не добьется. Утром он убедил себя, что имеет план, настроился, что день должен быть продуктивным. Завтра или послезавтра приедут эксперты, а он даже не знает, что им показать. Илья еще раз окинул помещение взглядом, мысленно пообещал себе, что позже обязательно наведет тут порядок и поспешил вернуться в дом. Можно было бы зайти в кабинет Клары, но просто ради любопытства, как сейчас он был в мастерской Амелии. Но толку от этого не будет. Ему нужно на склад. То самое место в другой части дома, где Илья толком ни разу и не был. Юрист передал ему немалую связку ключей, которая раньше хранилась у Петра, а еще дополнительный код сигнализации. Как предполагал журналист, как раз от склада. Он направился туда. Прошел по второму этажу, специально по музейным комнатам. Невольно вспомнил последний разговор с Горским. Выкинуть все это? Да, не помешало бы. Петру самому надоела эта его шутка. Все эти бронты. На лестнице Илья уже не торопился, специально останавливался возле каждой картины. Шаблоны Амелии. На той первой экскурсии они журналисту понравились, но не больше, просто красиво и все. Сейчас он видел их иначе. Ведь теперь Илья знал, что художница позже вписала в каждый из этих пейзажей. Шаблоны выглядели тоже некоторой насмешкой, в стиле Петра. Или обещанием большего. Илье это понравилось, даже подняло настроение. Картины Амелии стали неким указателем. Как в приключении и подсказки в поисках клада. Весь этот дом – одна сплошная шарада, и сейчас Илья идет в сердце сокровищницы, следуя знаком. Улыбаясь, он отправился дальше, через холл по узкому коридору, в самый дальний конец левого крыла. Склад защищала мощная, обитая металлом дверь. Рядом мигал маячок сигнализации, и, кажется, тут еще был установлен датчик температурного режима. Илья достал связку ключей, долго искал нужный. И делал это с удовольствием, будто специально старался продлить процесс. Он играл, угадывал ключ, выбрал один самый на вид подходящий и снова порадовался, когда тот подошел. Следуя инструкции, журналист набрал нужный код и лишь потом осторожно нажал на ручку двери. Он не знал, что увидит внутри. Конечно, можно было представить нечто такое, почти сказочное. Витрины с дорогими украшениями, даже кучи золота, но нет. Илье ближе был образ тайного хранилища какого-нибудь музея. Масштабные полотна на стенах, подсвеченные снизу, какие-нибудь шкафы с бронированным стеклом, где хранятся рукописи. Но склад выглядел точно как склад. И почему-то Илье это напоминало о горском с его простотой и прямотой. Хранилище было обычным помещением, почти пустым. У дальней стены стояли какие-то шкафы деревянные, похожие на обычные плотины, а вокруг прислоненные картины Амелии, просто так, прямо на полу, обращенные рисунком к стене. Да, вполне в стиле Петра. Илья пошел по кругу, переворачивал картины, рассматривал их заново. Тут были и те, что он видел раньше, в тот день, когда Амелия готовилась к новой выставке, были и незнакомые. Все такие же яркие, с теми же смелыми линиями, с глубокими эмоциональными сюжетами и этим зачаровывающим настроением. С той самой любовью к жизни. Илья невольно задумался, что все-таки во всем, что делали сестры Горские, есть нечто общее. Вот именно оно, это самое настроение. Это всепоглощающее желание жить, это тепло и легкость. Даже там, где должна быть тьма, в персонажах Клары с их извращенностью и психически страшными истинными лицами. В образах Амелии, даже в самых печальных, тоже было это. И у Анны. в каждой ее ноте. Илья вспомнил опять тот первый день в имении и экскурсию, которую вел для него Петр. А также свое предложение устроить что-то совместное. Некое чуть ли не представление, где будут собраны все произведения сестер Горских, объединенные именно этим единым началом. У Петра тогда был странный, напряженный и чуть ли не испуганный взгляд. Тогда Горский решил придумать для Ильи это расследование. Тогда выбрал его. Журналист отогнал эти мысли. Не сейчас. Он не будет думать об этом. Он только осмотрит все здесь, чтобы знать, куда привести экспертов. Просто позаботиться о себе, чтобы не выглядеть глупо. Илья остановился возле шкафов. Открывать их не хотелось. Все же это как-то некрасиво, будто он подглядывает. Не тактично. Но знать, что там все же надо. Еще немного поколебавшись и даже мысленно принеся извинения Горскому, журналист распахнул створки первого из шкафов. Тут лежали рукописи. Клара. Все ее произведения распечатанные на обычных листах, сшитые и собранные в папки с прозрачными обложками. Каждой из них прилагался дополнительный лист, распечатанное письмо электронной почты. Илью это умиляло. Это был самый простой и немного наивный способ доказать авторские права, переслать рукопись самому себе и вот так распечатать письмо. Старомодно и давно не актуально, но вполне в стиле горских в стиле Петра с его нелюбовью к технике и неприятием современных тенденций и прогресса в целом. А еще это его аккуратность. На верхней полке нашелся подробный список произведений Клары, тщательно записанный от руки аккуратным округлым почерком, чем-то похожим на почерк Анны с указанием даты окончания работы и даты первого издания. Под списком стопочкой были сложены договоры с издательством, а рядом грамоты и дипломы. Все награды Клары, любовно собранные ее братом. Открывая следующий шкаф, Илья уже знал, что увидит. Конечно, нотные тетради Анны, также разложенные по папочкам, с таким же списком, те же договоры, и даже диски, где были записаны ее мелодии. Илья чувствовал себя двояко. С одной стороны, ему было приятно видеть эти доказательства заботы. Петр обожал своих девочек, гордился каждой из них. Собирал все это с любовью и теплом. Это дарило очень приятное светлое чувство. Но при этом Илья чувствовал и грусть, вернее, даже горечь. Амелия в клинике, Анна, Клара и сам Петр мертвы. И теперь вот это любовно собранное наследие оказалось чуть ли не злой насмешкой. Илья закрыл и этот шкаф, отошел от него, будто бы снова заставляя себя отвлечься от неприятных мыслей. Он упорно не хотел вспоминать о смерти Горского, как и о других печальных событиях последних дней. Журналист буквально пытался запретить себе об этом думать. Он тут по делу. Только так и чисто из эгоистических побуждений. Ему нужно разобраться со своими делами, решить, как самому жить дальше. А это все потом, когда отболит и откипит. Следующий шкаф. Илья смирился с тем, что не получится отвлечься. Здесь лежали детские рисунки Амелии, а еще альповатая розово-бирюзовая именная ручка Клары, явно с ее подросткового возраста. Небольшая статуэтка, первой приз писательницы. Тут были и тонкие нотные тетрадки Анны, а в самом низу шкафа нашелся даже потрепанный старый футляр для скрипки, на котором было выгравировано имя младшей сестры. И, конечно, были фотоальбомы. Объемные, с красивыми дорогими обложками, заполненные фотографиями с концертов, выставок и выступлений. А еще сотни семейных снимков, и из каждого смотрели улыбающиеся лица трех сестер. Такие счастливые, с теплотой и любовью в глазах. Потому что Илья это понимал, каждая из них смотрела на брата, в тот момент державшего фотоаппарат. Он не стал смотреть все альбомы, их было много. Под ними лежали какие-то папки. Илья лишь приподнял одну из обложек. Там были вшиты листы с какими-то сканированными документами и наклеенными вырезками из старых пошелтевших газет. Нет, это надо смотреть внимательно, долго. Наверное, это какой-то архив Петра. Еще одно доказательство его любви к сестрам в том же старомодном стиле. Наверняка Горский собирал отзывы на произведения своих девочек. Хотя газеты... Илья даже и не помнил, осуществовала ли печатная пресса в те годы, когда сестры Горские начинали свою карьеру. Да и неважно, не сейчас. Только то, что нужно экспертам, все остальное потом. Сейчас Илья не готов снова погружаться в дела Горских. Он закрыл и этот шкаф. Настроение все же было испорчено. Илья никак не мог избавиться от мысли, что все эти собранные, тут важные и счастливые для этой семьи моменты вели совсем не к светлому будущему. Любящий брат, отравивший Клару и себя, старшая из сестер Горских, убившая Анну и отправившая в психушку Амелию, это не склад и не сокровищница. Это кладбище несбывшихся надежд какое-то. Илья расстроился окончательно. «Надо было уходить отсюда». Теперь это место давило на него, и он отправился прочь. Ему захотелось развеяться, поговорить с кем-то. Илья набрал номер полицейского, собираясь пригласить приятеля на ужин. Василий выглядел несчастным, а еще усталым и чуть ли не больным. Но Илья не стал говорить ему об этом. «Что-то такое было во взгляде полицейского, некоторое предупреждение этого не делать» и отчаяние, похожее на отчаяние Горского. «Остаешься?» – поинтересовался Василий, вяло выбирая из своей тарелки куски мяса. «Было понятно», – спрашивает он об этом только из вежливости. «Не знаю пока», – ответил Илья. «Ну, неважно», – полицейский даже не задумывался о такте. «Поесть за чужой счет лишний раз все равно неплохо, а? Рассказать, как там дела?» Журналист только пожал плечами. «Если хочешь». На самом деле его мало интересовали полицейские новости. «Я просто тебя позвал поесть. Одному скучно». «Извини», — помолчав, все же выдал Василий. «Как-то я все отойти не могу от этого дела. Погано так». «Не ты один», — честно признался Илья. «Хочешь выпить?» «Безумно», — чуть ли не жалобно заявил ему приятель. «Но не надо. Если начну...» То все. Давай, правда, о деле. Так проще. Хотя, что сказать? Передал все уже в суд, неожиданностей ждать не стоит. Все мертвы. Петя, Клара, Аня. Он окончательно помрачнел и отодвинул тарелку. Что с Амелией? Илья прекрасно понял истинную причину его переживаний. «Не посадят ее», — буркнул Василий. «Останется там, в клинике. Потом...» Ну, может, когда-нибудь выйдет. Я не про это спросил. Журналист видел что-то не так. Она... Полицейский на миг закрыл ладонями лицо. Скорбный и беспомощный жест. Она все так же. Вернее, по сравнению с тем днем ей лучше. Так считает ее врач. Он да, а ты? Илья даже не раздражался, что приходится тянуть из приятеля все чуть ли не клещами. Ему самому становилось все хуже. Изматывающее чувство горечи и сожаления. Вся та же бесконечная печаль, как будто Петр оставил ее приятелю в наследство. «Все плохо», — признал Василий. «Она спокойна. В смысле, не буйная, никаких припадков, вообще ничего. Они называют это глубокой депрессией. По мне, она слишком глубокая». Амилия Она ничего с собой не сделает. Илья искренне забеспокоился, хотя сам понимал, такой исход был бы логичен. Нет, казалось, выкладывая все это журналисту, полицейский немного успокаивается. Ей наплевать на все и всех. И даже на себя. Мне кажется, она даже не понимает, жива она или нет. Совсем как-то... как кукла механическая. Наверное, это действие препаратов предположил Илья. Василий только отрицательно покачал головой. «Я бываю там постоянно», рассказывал он похоронно ровным тоном. «Слежу, списал даже все их названия этих препаратов». В интернете смотрел. Специалистов этих расспрашивал. Достал всех там, наверное. Ну и ладно. Ничего такого ей не дают. Да и нет смысла, пока она в таком состоянии. Понимаешь? Она сама стала такой. Тень себя. «Ходит, ест, спит. Всех узнает, меня тоже, но...» «Говорю же, как кукла». «Она что-то говорит? Если она тебя узнает, разговаривает, как-то на тебя реагирует?» — выпытывал журналист. «Сейчас он искал любую мелочь, чтобы успокоить приятеля, дать ему какую-то надежду». «Ничего», — все так же убиторовно ответил полицейский. «Она вообще не говорит, только сидит и смотрит. «На меня, на врача, в окно, на потолок. Все равно. Ей все равно. Она на самом деле нас не видит, ничего не видит. Будто не здесь сама. Если что-то спросить, она может кивнуть или мотнуть головой». Он помолчал и потом нехотя признался. «Я пытался, — сказал Василий, — вывести ее». «Говорил всякое о нас с ней. Раньше ее бесило, если я ее упрекал. Говорил о семье, о Кларе и Ане, специально о Петре. Она безумно любила брата. Я даже думал, что у них что-то есть, но ну, нездоровое между ними. Все не так, но я даже это выдал. Самому было противно, а она будто и не слышала». Врач тоже старается. Он там что-то такое изобретал, что-то ей вещал, свои психиатрические фишки. Короче, тоже пытался ее вывести. Все бесполезно. И что он думает? Илья помнил, что специалист в клинике неплохой. Врет, что такое бывает, типа это нормально, что нужно время. досадливо мочась, перечислял полицейский. Но ты понял. Почему думаешь, что врет? Удивился журналист. «Я первый год в полиции», – взъелся приятель. «Да с моей работой сам, как детектор лжи, станешь. Видно же, говорит уверенно, но все общими фразами. А начнешь уточнять – воду льет. Не знает он ничего, что там с ней. Депрессия, как же? Я и то больше смыслю. Он же очевидного не видит». «Подожди», – Илья напрягся, – «не видит чего?» Василий смотрел на приятеля так, будто не мог решиться произнести нечто плохое. Вернее, нечто худшее. Молчал, думал, но все же решился. «Ее талант», — глухо, нехотя выговорил полицейский, — «его больше нет». У Ильи было ощущение, будто его ударили. «Нет, даже не так» когда резко ёкает сердце, а потом начинает биться так часто, что даже дышать трудно. журналист вздрогнул, а еще испугался. «Василий», — осторожно начал он, — «ты слова выбирай. Она просто не рисует. Для нее это трудно, я понимаю, но...» «Ничего ты не понимаешь!» полицейский сорвался на крик и даже не обратил внимания что на них оборачиваются за соседними столиками глухой я сказал ее талант исчез он понизил голос не потому что успокоился а будто выдохся даже вдруг сгорбился на сиденье и уткнулся взглядом в тарелку с давно забытым ушином она рисует теперь совсем тихо еле слышно выдал он всегда постоянно но не то и это страшно». «Покажи», — скомандовал Илья. Он сам поразился, насколько холодно и властно сейчас звучит его голос. Защитная реакция. «Потому что Василий прав. Страшно. Ему было очень страшно. Снова иррационально, дико, как бывает, если столкнуться с чем-то нелогичным или попросту фантастичным». Василий протянул приятелю свой смартфон. На экран уже был выведен снимок. Илья посмотрел и чуть не выронил аппарат. Потрясение было сильным, как и все тот же никуда не девшийся страх. Какой-то липкий, противный, просто мерзкий и непроходящий. «Там еще видео», — сообщил полицейский. Илья попробовал перелистнуть изображение. Оказалось, руки вспотели так, что сенсор отказывался реагировать. Но Илья все же открыл следующий файл. То самое видео. Амелия сидела за столом в какой-то безжизненно светлой и чистой комнате. Конечно, это палата. Илья даже умудрился вспомнить, что был там, видел это помещение. Амелия рисовала. Низко наклонив голову, положив локти на стол, полностью склонившись над листком, как рисуют малые дети. Василий чуть сдвинул камеру во время съемки, и было видно, что девушка даже чуть закусывает губки, как все тот же увлеченный ребенок. От такого вида становится не по себе. Но пугало не это. В кадре отлично было видно, что выводит Амелия на листе. То же изображение, что и на первом фото, которое продемонстрировал журналисту-приятель. Откровенно детский рисунок. Почти палка-палка огуречек. Схематичная человеческая фигурка, выведенная рукой Амелии Горской. Илью почему-то больше всего напрягло то, что девушка выбрала черный карандаш. Вечно ненавидевшая темноту Амелия. Черный слух потрясенно выдал он не заморачивайся бросил василий там еще фото ей наплевать на цвет врач приносит ей разные карандаши она рисует любым и все то же илья смотрел дальше да на столе в той же комнате на постели специально для съемки полицейский разложил остальные рисунки желтый красный зеленый и синий без разницы Все тот же совершенно детский неуклюжий стиль и тот же сюжет. Странный человечек в середине, а вокруг него нечто. Одной кривой линией нарисовано что-то вроде облака или ореола. Иногда вместо него лучи, расходящиеся в стороны от фигурки. Только этот сюжет. Если такое вообще можно назвать сюжетом. «Ужас», – прокомментировал угрюмо журналист, возвращая приятелю смартфон. Старался отдать быстрее, будто аппарат был испорчен, даже с некоторой брезгливостью. Теперь понимаешь? Василий смотрел на приятеля с робкой надеждой. Илья просто кивнул. Ему было плохо, даже мутило слегка, особенно если перевести взгляд на еду, забытую в тарелке. И что на это говорит врач? В его тоне появился неприкрытый скепсис. Ничего, ответ был ожидаем. Он не знает. И мне кажется, его это пугает. Но кое-что интересное есть. Он неплохой вообще специалиста. Сказал, что Амелия переживает кризис. Именно творческий. Каким-то образом на нее слишком сильно повлияло расставание с семьей. Ее вырвали из привычных условий, и это что-то типа протеста. Творчество для Амелии самое главное, ты знаешь. И так она вроде бы выражает свой протест и просит о помощи. «Логично», — заметил Илья. Произнес и понял, что врет. Тот самый страх иррациональный и дикий никуда не делся, и он мешал принять такое объяснение. «Ничего не логично», — остервенело, возразил Василий. И чуть помолчав, выдал. «Знаю я, но, понимаешь, Илья — это глупо. Она живет рисованием, всегда жила, да и... Амелия не знает, что их нет». Ей не говорили о смерти Петра и Клары. Специально не говорили. А тут... Он снова запнулся, будто не решался продолжать. «Пойми», — почти шепотом снова начал полицейский, «то странное совпадение, помнишь? Я даже проверил время смерти Петра 16.24 и записи в журнале клиники. У нее начался срыв именно в это время. Дико, да?» «Дико». Он так верно подобрал слово. Илья слушал слишком громкие и чересчур частые удары собственного сердца, отдававшиеся шумом в ушах. Ему было физически плохо, даже перед глазами плыло. «Василий», — с трудом выговорил он, — «не дури, это уже мистика какая-то». «Вот спасибо», — всплеснул полицейский руками, — «прям полегчало. Знаю я. Глупо и погано». Илья почти бежал по улицам, спешил обратно в имение. Пожалел, что сегодня не воспользовался автомобилем. Тот самый страх немного отступил. Это наивное убеждение, что можно переложить эмоции в действие, помогло. По дороге Илья заставил себя хоть чуть-чуть успокоиться и начать думать. Амелия почему-то потеряла свой талант. Скорее всего, что более логично, каким-то образом ее мозг заблокировал эту способность. Это себе Илья объяснить мог, но остальное – этот навязчивый сюжет. Он был уверен, что девушка рисует брата. Глупо, но это точно так. Что-то такое тень таланта Амелии или собственное упрямство заставляло Илью так думать. Но ведь все сестры Горские были привязаны к Петру, и даже слишком. Это отмечают все. Конечно, она рисует брата. Опять же, можно предположить, что просто скучает. А еще можно полезть дальше в психологию. Петр позволил арестовать Амелию. Она на него озолится и одновременно просит его о помощи. Просит забрать ее. В конце концов, сколько раз Амилия эмоционально шантажировала брата. Эти корявые рисунки – такой же шантаж. Она же не знает, что Петр погиб. Или знает. Вот именно это не давало Илье покоя. Если каким-то реальным мистическим образом Амелия почувствовала момент смерти Горского, бывает же. Близнецы чувствуют друг друга на расстоянии, и тут что-то похожее. Но это все равно странно, как и эти лучи или ореол на рисунках Амелии. Необъяснимо. Илья хотел каким-то образом стереть это и избавиться от воспоминания о рисунках Амелии. И от страха тоже. Он спешил в дом, хотел заново просмотреть все картины художницы. Не в ее мастерской, там нет того, что Илье нужно. На складе, где, кроме всего прочего, лежат детские рисунки Амелии. Журналист взбежал по ступенькам, уже нащупав в кармане ключи, открыл замок на центральной двери, свернул направо, миновал холл, потом коридор до дальнего помещения. Шел уверенно, потому что был здесь всего несколько часов назад. Отворил еще одну дверь, отключил сигнализацию, которую установил тут дополнительно Горский, вошел, включил свет. За несколько часов ничего не изменилось, и понимание этого уже принесло некое облегчение. Те же картины в рамках, прислоненные к стенам, те же шкафы. Илья уверенно выбрал нужный. На средней полке был приклеен небольшой клочок бумаги, на котором аккуратным округлым почти детским почерком было выведено имя Амелии. Илья стал доставать папки. Они были подписаны по годам. Вот первое. Судя по надписи, тогда художнице было всего пять лет. Журналист развязал тесемки, откинул обложку и чуть не отшатнулся. Перед ним был яркий какой-то очень четкий рисунок. Солнечный день, какие-то цветы и стоящие на первом плане мальчик и три девочки. Все дети держатся за ручки. Илье казалось, что тут выведен аккуратно каждый лепесток, каждый пальчик на детских ручках. Все изображение выглядело объемным, законченным. Да, детский рисунок, но какой-то уверенный. Совсем не похожий на банальные палка-палка огуречек. Так могла бы рисовать ученица художественной школы лет в десять. Но это был рисунок пятилетней Амелии, уже тогда подающей надежды талантливой художницы. Илья положил папку на пол, потому что у него тряслись руки. Сидел и перебирал остальные рисунки. Тут были и сказочные иллюстрации, какие-то пейзажи и натюрморты. И все так же. Довольно четкие, умелые, удивительно яркие. И на каждом рукой Петра была проставлена дата. Нет, Амелия родилась талантливой, и как бы она сама не хотела, она не могла бы отказаться от этого, не могла заблокировать совсем свое умение. Илья вспомнил те шаблоны, что бесели над лестницей, ведущей на второй этаж. В них не было того глубокого смысла, не было образов, придуманных позже художницей. Но стиль и талант присутствовали, этого не отнять. А в этой комнате ее произведения в уже окончательном виде, шедевры. Не могла Амелия от такого отказаться. Это невозможно. Он убрал папку на место, закрыл шкаф, как-то бестолково покрутился на месте. Илья не знал, что делать дальше, а мысли в голове не давали бездействовать. Только что делать он тоже не знал. Его просто заставляют погрузиться во все эти странные тайны Горских, лезть, разбираться, копаться в их прошлом, чтобы понять то, чего так ждал от него Петр. Но как это сделать? Разобрать альбомы и те странные папки в последнем шкафу? Что там за вырезки из газет? И еще какие-то документы. Илья не хотел этого делать. Все еще сопротивлялся. Не сегодня... Он сейчас пойдет и просто успокоится. Все, Василий виноват с его чертовой мистикой. Закрыть тут все, пойти к себе. Илья сунул руку в карман, где лежала связка ключей. Даже еще не вытаскивая их, пытался наугад нащупать нужный, но пальцы наткнулись на какой-то предмет. Журналист вытащил флешку и даже в первый момент удивился, не вспомнил, откуда она. Тот странный человек сегодня днем и не менее странные его слова. Илья понимал, что сдается. Он все же полезет во все это. Просто уже не может переносить все эти странности. Он должен узнать все, чтобы наконец-то освободиться. Пусть это будут не папки с документами Петра. За ноутбуком он, возможно, узнает не меньше. В его комнате было приятно прохладно. Уходя утром, Илья забыл закрыть окно. Он сел за стол включил технику. На флешке оказалось несколько папок. Каждая из них была аккуратно подписана. В названии первое стояло число «Дата смерти Петра». Илья щелкнул мышью, открывая файлы. Три аудиозаписи. Журналист запустил первую из них. Это была музыка. С первых нот Илья догадался, что ее создала Анна. Но это была не та пьеса, которую Илья слышал в день своего приезда. Не то, из-за чего он попал во всю эту историю, а значит, нетрудно догадаться, что звучит композиция, которую нашли только после смерти девушки. И как этот странный Давид смог получить запись? Через пару мгновений Илья уже забыл свой вопрос. Он слушал. Он снова попал под очарование таланта Анны. Это был джаз. Стиль, который они любили оба. Наверное, она выбрала его специально. Музыка казалась непривычной, в ней не было тех самых ярких и легких жизнеутверждающих нот, не было той всепобеждающей силы жизни, что удивляло и даже немного обижала. Вместо этого было нечто иное, глубокое, удивительно теплое, умиротворяющее, тихое счастье, некое состояние покоя и свободы, а еще... Надежда. Та самая, что почему-то у Ильи ассоциировалась не с самой Анной, а с Петром. То самое чувство, что журналист видел иногда в его взгляде, что побеждало даже безысходную тоску Горского. У него вообще сложилось странное впечатление от этой мелодии. Илья представил ей довольно ярко, как они с Анной сидят на все той же поляне в саду и наблюдают за Горским. И сейчас журналист чувствовал эмоции самого композитора. Ее безграничную любовь к брату, преданность, нежность. А еще почему-то светлую грусть. Слушая музыку, Илья видел Петра глазами его сестры. И даже, как сейчас казалось, немного понимал Анну и ее брата. Мелодия кончилась. Тайм-код записи составил всего чуть больше четырех минут. Илья испытал горькое чувство разочарования, когда наступила тишина. Ему хотелось еще. Музыки, воспоминания о бане и даже вот этой странной сопричастности к ней и к Петру. Потому что девушка вписала их всех троих в эту мелодию. Можно было послушать еще раз, однако, с сожалением, Илья решил, что сделает это позже. Все же надо заняться делом. После музыки Анна ему стало как-то легче или... Он смирился. Журналист нажал кнопку воспроизведения следующей аудиозаписи. Сначала там были лишь шорохи, какой-то стук, звук льющейся жидкости. Илья напрягся. Похоже, это запись с диктофона. «Привет!» – прозвучал из динамиков голос Клары. Илья уже не сомневался. Он слушает последний разговор Петра с сестрой. По сути, запись убийства. «Тебе лучше». — сказал голос Петра. — Это был не вопрос, а утверждение. С нотками удовлетворения. Илья подумал, что сейчас, возможно, сам додумывает эти нюансы, потому что уже знает финал. — Как она? — По шумам можно было догадаться, что Клара прошла через комнату, села в кресло напротив брата. — Амелия в клинике, — сухо сообщил Петр. Теперь Илья мерещился скрытый упрек в его словах. Писательница издала легкий смешок. «Это все было ожидаемо», — заметила она. «Ты ел?» Только какой-то шум. Видимо, Петр кивнул в ответ. «Илья уехал?» — задала Клара следующий вопрос. Журналисту теперь казалось, что вопрос прозвучал так, будто писательница надеялась на положительный ответ. «Нет», — твердо ответил Горский. «Так как если бы отдавал приказ». «Он останется с нами. А сейчас я попросил его проведать Амелию». «Опасно», — оценила его сестра деловито. «Ему может быть больно. Все еще надеешься, что он поймет про нас?» «Так должно быть», — коротко подтвердил Петр. «Не думаю», — возразила она. «Но так даже лучше, Петя, для него». Он правда хороший, хотя бы потому, что Илье на самом деле ничего от нас не нужно. Отпусти его. Без нас ему будет лучше. Да и кто сказал, что он поймет, что вообще способен догадаться? Он неплохо справляется. Теперь Петр говорил с напускным легкомыслием. Ведь убийца он вычислить смог. Амелью? Клара явно улыбалась, причем иронично. Тебя. — поправил ее брат. Она не умеет читать ноты. В гостиной повисла пауза. Илья даже мог представить, как горские сидят друг напротив друга, как Петр наблюдает за выражением лица сестры. Потом, наверное, Клара пожала плечами и произнесла. — Неплохо, но ты остался со мной, как и должно было быть. Мы старшие, мы с тобой вместе это начали, так и закончим у тебя новый роман?» – спросил ее брат. «Серия», – с воодушевлением заявила писательница. «Письмо пришло две недели назад. Целая серия, пять или шесть романов. Сколько успеем? Я не могла отказаться. Это будет наш с тобой триумф. Только наш. Ты же понимаешь?» «Поэтому ты убила сестру», – задал Петр вопрос. «Почему именно Аню? Она не была жадной». Снова шорохи. Похоже, Клара поднялась с кресла, начала расхаживать по комнате. «От нее совсем не было толку», — сообщила она брату. «Будто не с нами. Даже того Игоря убить не могла. Бесполезная. А еще ее музыка. Та, что я нашла в шкафу. Сама. Она пыталась звучать сама. Но тогда как раз тебе осталось бы больше», — заметил Петр. «Как же!» — Клара злилась. Она самая жадная, брала бы у тебя и еще звучала бы. Ты слишком ее любил, сам бы не отпустил. А так сложилось удачно, потому что можно было избавиться сразу и от Амелии. Как тебе это удалось в ту ночь? Странно, что он просил подробностей. Илья не замечал, чтобы и Петр любил вникать куда-то. Да и тут было достаточно только этого признания. Но потом Илья вспомнил, что Горский пишет разговор на диктофон. Он спрашивал не для себя. «Все просто», — сообщила Клара деловито. Блузку ту Аня носила утром. Я надела ее поверх своей, чтобы не оставить своих следов. Приготовила лекарство. Я же потом сама принесла ее Амелии, когда накрывали стол. Предложила накинуть сверху, чтобы не испачкала свой наряд. Вечером просто отнесла Анне чай в комнату. Со снотворным». Дальше все понятно, а на обратном пути я еще была у Амелии. Осталось немного чая. Отдала ей на случай. Вдруг полиция сможет вычислить, кто принял снотворное позже других. Потом я ушла спать. Виктор был у меня. Пьян настолько, что не мог бы ничего вспомнить. Она ненадолго замолчала, но потом все же продолжила с насмешкой. Я старалась больше, чем полиция. Честно, боялась, что Василий на такое не купится. Именно из-за блузки. И лекарства в ней толкли и топили тоже в ней. У женщины и одна одежда на все случаи. Он это пропустил. Когда подозрения пали на амилию ему уже было не до таких мелочей». «Умно», — коротко оценил Петр. Илья испугался его ровного тона. Потом было слышно, как он наливает в стакан напиток. «Твое любимое вино. Выпей немного». Короткий смешок. Клара приняла напиток. «Спасибо, что оценил». «Та девочка», — напомнил ей брат. «Ее-то зачем? Она же такая молодая была, наивная совсем». «Наивная?» — переспросила Клара. «Она, между прочим, сделала копию твоих ключей. Она подсмотрела у тебя код сигнализации, была на складе и видела твои документы. Она знала все». И не стала бы молчать. Конечно, я не могла ее отпустить. Эмилия приготовила веревку. Это даже убийством назвать нельзя, я просто с ней поговорила. Наивная? Нет, просто слабая и капризная. Она сама легко согласилась умереть. Я понял. Петр старался говорить легко и ровно, даже с привычными ласковыми нотами. Ты спасала меня певину. Оно теплое. Горло не болит. «Все нормально», — отозвалась она чуть ли не снежностью. «Я знала, что ты поймешь. Мы же остались вдвоем. Мы должны быть вместе». «Остальных тоже ты?» — вернулся Петр к прежней теме. «Нет». Похоже, Клара устала от объяснений. Уже сказала, Игоря Аня пыталась убить сама. Он хотел оставить ее себе навсегда, а она уверяла, что он не тот, кто нужен. Но Игорь был нестабилен, становился опасен. Потому Аня пыталась от него избавиться. Немного кунжута в пироженном. А что там он надумал себе дальше, тебе не стоило его спасать. «Амелия тоже убивала», — Горский вел допрос не хуже настоящего полицейского. «Она мне задолжала», — сообщила писательница. «За девчонку». Сестренка сбежала, когда та полезла в петлю, потому в следующий раз была ее очередь. Он не принял отказа, а еще намекал, будто что-то знает. Амилия испугалась. Что-то он там такое ей сказал, что якобы имело смысл. Про ее картины и про тебя. Дозу сердечного препарата снова рассчитывала я. Ей надо было только провернуть все остальное, как и тогда с паленой водкой. Могла бы что-то поумнее придумать. Алиби было за мной. Тот мужик ей просто надоел. Ну и еще одного снова я. Слишком влюбленный, он ревновал к тебе, говорил гадости, врал, что есть доказательства о нас с тобой. Это было гадко и грязно. Я о нем не жалею. — Ты ни о ком из них не жалеешь, — заметил Горский. — Даже об Ане. — Я хочу жить, — выдала Клара. — Хочу работать. Только это имеет смысл. Мы с тобой сможем написать шедевр. Когда умерла та девчонка, ты скорбел, я помню. Но как тогда шла работа? Ты отдавал такое? Мы же были потом счастливы. И сейчас? «Как ты себя чувствуешь?» Вдруг спросил ее брат. Клара помолчала. Потом неуверенно ответила. «Голова кружится. Слабости еще. Это странно». «Наверное, это все же стресс». «Нет», — он снова говорил тепло и ласково. «Это яд, дорогая». «Что?» Илья прекрасно понимал, как она напугана. «Яд», — повторил Петр, устало и грустно. Крысинный яд. Лучшего мы не заслуживаем. Ни ты, ни я. Ведь я тоже скоро пойду за тобой». «Петя!» Снова шорохи. Наверное, сестра приблизилась к Горскому. «Но... я не хочу! Надо позвать врача! Телефон у тебя в руках!» «Прости...» — снова шорохи. Похоже, он положил аппарат на стол. «Я очень тебя люблю. Я всех вас любил, но так нельзя. Прости, милая. Не бойся, я буду с тобой до конца». Илья услышал звук борьбы. Наверное, Клара пыталась достать телефон и вызвать помощь. Петр оттаскивал ее от стола. Потом был слышен плач и тихие уговоры. Жалобный голос Клары, ласковые слова Петра. Кажется, он говорил что-то о спокойном сне. Шаги в гостиной, скрип кресла. Запись остановилась. Илья сидел напротив ноутбука. Он чувствовал себя странно. Он был свидетелем убийства. Пусть оно случилось не сегодня, но он никак не мог успокоиться. Уже привычно Илья спустился в кухню. Грел воду, уварил кофе. Руки немного тряслись. Клара убила Анну, подставила Амелию. В целом он это уже знал, но то, как она это рассказывала, почти с наслаждением. Писательница говорила так, будто надеялась на похвалу брата. Она даже не хвасталась, будто просто докладывала ему о выполненных уроках, о тех прежних убийствах, о бане. Она реально ненавидела сестру, но из-за чего? Все тот же набор слов и странных вещей, все та же жадность. Все горские реально верили, что воруют друг у друга вдохновение. Или они считали, что берут его у Петра. Все это такой бред. Илья испытывал жестокое разочарование всеми горскими. Они все так много играли с другими людьми, что сами поверили в одну из собственных сказок. Это болезненно, ненормально и даже жутко. А еще как-то глупо и бессмысленно. Илья жалел, что услышал эту запись. Наверное, стоило бы, как и советовал этот Давид, теперь просто выкинуть флешку, забыть. Но... Илья хорошо запомнил слова Клары о той девочке, что она засунула в петлю. «О вскрытом складе и документах Петра. Что теперь? Что еще там могло быть? Что там такого, из-за чего стоило убивать?» «Он не пойдет на склад. Он вернется в свою комнату. Просто из принципа. В конце концов, на этой чертовой флешке еще куча неизвестно чего». Илья поел, немного успокоился, на самом деле поднялся обратно в комнату и стал просматривать остальные файлы. Третьей аудиозаписью в этой папке был последний разговор Петра и Ильи. Слушать это заново не было никакого желания. Журналист открыл следующую папку. В названии снова дата. Прошлый век, март 1993 Он где-то уже встречал эти цифры. Илья просматривал материалы с огромной скоростью. Не читал нормально, листал фотографии, где они были, пробегал глазами строки документов. Специально не вникал, открывал новые папки и снова листал. Он паниковал. Он чувствовал себя плохо, потому что все это было фантастично. К двум ночи он чувствовал себя измотанным, прежде всего эмоционально. Он не верил, упрямо не хотел верить ни одному слову из этих данных. Он готов был идти на склад, но глаза болели и слипались, мысли начинали путаться. Сначала он проверит сам все, что сможет. А уж потом, если ничего не изменится, Илья отправился на кухню. Там в аптечке должен был остаться бромозепам. Как это ни странно? Илья совершенно не помнил, как выглядит та экскурсовод, с кем он познакомился в первый день пребывания в городе. Осталось какое-то общее размытое впечатление, но он ее нашел. Женщину звали Инна, она работала в городском музее. Илья интеллигентно стукнул пару раз костяшками по двери и вошел в ее кабинет. Она оказалась моложе, чем Илья запомнил, и миловиднее. Хотя тогда она была одета просто забрала волосы в хвост, да еще и скрыла их под бейсболкой. Сейчас Инна была в красивом летнем платье, уложила волосы. И явно не столь дружелюбно, как в прошлый раз. Доброго дня, официально поздоровалась женщина. Чем обязана? По тону было понятно, что его визит нежелателен. Здравствуйте, начал журналист. Извините, если оторвал от работы. «Я как-то был на вашей экскурсии по городским легендам». «Я вас помню», – сухо сообщила Инна. «Вы, Илья, и живете у горских. Чего вы хотите?» «Узнать кое-что». Он был рад, что можно сразу перейти к делу. «Как раз по той экскурсии. Вы тогда сказали, что работали с материалами об истории усадьбы и озера в местном архиве, и что там нет никаких странных смертей и трагедий. И вот, я бы тоже хотел взглянуть на те материалы». «Зачем?» Не поняла она. Убедиться, Илья даже чуть усмехнулся, что это на самом деле так. Или прочесть подробнее, если там что-то все же есть. Пожалуйста. Она занервничала, как-то бессмысленно всплеснула руками. Но все материалы в архиве, и там нужны разрешения. Которые я легко получу, уверил ее журналист. Это время займет. Казалось, Инна ищет повод ему отказать. Там особый температурный режим для сохранения документов. Надо знать, как не нарушить. Дают разрешение не всем, так что...» «Это по-прежнему не проблема», — Илья смотрел на женщину-изучающую. «Ну?» — она пожала плечами и старалась не смотреть ему в глаза. «Если вам так нужно, то в архив и идите. Зачем вам я?» «Потому что я хочу знать, зачем вы соврали», — честно признался Илья. Она отвернулась, обхватила себя руками, будто защищалась. «Меня попросили». «Петр Горский», — легко предположил журналист. «Он вам заплатил?» «Нет», — казалось, Инну это возмутило. «При чем тут деньги?» «Эти материалы...» «Я видел кое-что из них», — осторожно заметил Илья. «Хотя бы о Викторе, о том, кто жил в имении в девяностых, и о тех, кто был раньше». Она резко обернулась к нему. Оказалось, по ее щекам текут слезы. «Простите!» Илья этого не ожидал. «Если вы знаете, если он вам доверился, зачем еще?» Уже не скрываясь, плакала Инна. «Не совсем так». Он смутился, начал оправдываться. «Петр сказал, что я должен понять сам. А все это, как вы-то смогли поверить?» Она снова нервно пожала плечами, утерла слезы и теперь уже улыбалась. «Я его любила», — произнесла Инна так, будто это все объясняло «Давно, всегда. Мы встречались тайно, он так хотел. И я потом поняла, почему. Я тогда составляла экскурсию, нашла те материалы. Петр просил не рассказывать, я согласилась. Я понимала». Илья чуть не ляпнул, что тоже хотел бы понимать. «Вы же взрослая умная женщина», — он с трудом скрывал раздражение. «Вот так поверить? Разве это возможно?» «Да мне наплевать», — с чувством призналась Ина. «Мне был нужен только Петя, а все это...» «Кто он или что он? Какое это имеет значение?» «Его больше нет. Снова нет». Она опять расплакалась. Илья не знал, как ее утешить, да и не очень хотел. Ситуация его бесила. Он ненавидел мистику и не верил в нее. «Я должен посмотреть те материалы», — произнес журналист. «Я пришлю», — сдалась женщина. «У меня есть копии». Он сидел на складе. Перетащил сюда стул, в небольшой столик, установил ноутбук. Тут же были папки с документами, собранными Горским. В компьютере данные от Давида и копии из архива. А еще Илья нашел в альбомах фотографии Петра за разные годы, чтобы было с чем сравнивать. Он работал. Проверял все, что мог проверить. Сверялся, находил все большее соответствий и все меньше верил. Файлы на флешке Давида всегда начинались с сообщений в СМИ. Те же газетные вырезки были в папках самого Горского. Кое-что нашлось в архивных материалах. 20-е годы XIX -го века. Двое детей найдены мертвыми на берегу озера. Этого самого озера. Фото не было, только сообщение. Мальчики были братьями, крепостными местного помещика. Младший удивительно талантливый гусляр. Его слава достигла столицы, и многие дворяне приезжали в построенный при имении крепостной театр послушать игру «Чудо мальчика». Один из них нарисовал портрет гусляра и его брата, с которым музыкант не расставался. Илья его узнал, нескладного, слишком худого, с несоразмерно длинными конечностями и угрюмым выражением лица. На рисунке мальчик стоял за спиной брата. В семейном альбоме Горских был снимок «Где Петру десять». Другая одежда, другая длина волос, даже немного иные черты лица, но по-прежнему это Петр. Дети заболели в одну из зим. Пусть мальчики жили при театре, но тамошние сквозняки сделали свое дело. Младшему было хуже, он уже начал харкать кровью. Помещик решил спасти талантливого слугу, собирался вести ребенка в столицу. Ночью они с братом сбежали, их нашли замерзшими насмерть на берегу. Глафира. Илья опомнил, как Горский называл ее имя. Уже конец века девушка была актрисой. Она сбежала из столицы, когда случился скандал. На простую артистку засматривался один из князей, от отчего жена его была не в восторге. Вместе с братом девушка пыталась спрятаться в деревне. Тем более при имении все еще был театр. Сын помещика был очарован талантливой актрисой. Она полюбила. Незаконно рожденный ребенок местным помещиком был не нужен, как и сама девушка. Родители быстро устроили помолвку сына с другой, более родовитой и богатой. Глафира бросилась в озеро. Брат пытался ее спасти, но в результате оба погибли. Фото было в одной из старых газет. Сохранилось оно и в архиве, а еще в бумагах Горского. Тонкая хрупкая девушка с выразительными большими глазами, в которых, казалось, навсегда застыло выражение какого-то радостного удивления. И он, темноволосый, как-то по-детски угрюмый и немного по-прежнему нескладный. Будто чувствовал себя неуютно в дорогом сюртуке, который на него надели ради того, чтобы сделать фотографию. Кто-то очень похожий на Петра. Илья не мог и не хотел верить, что это Горский. Такого не бывает. Да и все это однозначно фантастично, даже если не брать в расчет все эти трагедии. А дальше их было все больше». В архивных данных больше ничего не нашлось, зато в файлах Давида и в папках самого Петра было достаточно. Поэт, снова артистка, потом даже вышивальщица, художник, снова актриса, наконец исполнитель, тот самый Виктор. Здесь были и фотографии, и даже видео. Илья не мог не оценить таланта этого молодого человека, как не мог не увидеть на всех этих кадрах Петра, старшего брата Виктора. Тогда его звали Павлом. Того, кто приехал с Виктором в этот дом, кто встретил в городе девушку и полюбил, кого Виктор убил в ту ночь и после отравился сам, прежде успев поджечь имение. Павел. Снова с другой прической, но все такой же нервно нескладный и по-детски угрюмый. Все равно это был он, Горский. Или снова кто-то слишком фантастично дико на него похожий, да неправдоподобие. И это Илью раздражало, вернее, даже злило, потому что ему упорно показывали то, во что он не мог и все еще не хотел верить. Будто издевались. Только вопрос, над Ильей или над памятью о Петре? Он закончил в четвертом часу ночи. Болели глаза и плечи, гудела голова. Слова и изображения теряли смысл. У Ильи на руках было девять историй, все с печальным исходом. Самая невинная об очередной артистке, которая ездила с братом на фронт давать концерты для раненых. Они оба попали под обстрел, чуть ли не единственные, кто не появился в этом доме, в этом чертовом имении. А так, были в качестве гостей, родственников, владельцев, под конец став хозяевами дома. Всегда таланты и их вечный сопровождающий, якобы один и тот же. «А еще даты». Илья как-то привык отмечать их, снова заносил в таблицу. Пожар в имении случился в марте 1993 -го. В тот же год, месяц и даже в ту же ночь родился Петр Горский. День рождения Павла совпадал со днем смерти того, кто был неким поэтом по имени Всеволод. Его тоже упоминал Горский в их последнем разговоре. В своем приду И так далее. Даты были не везде, особенно когда дело шло об историях XIX века. Но тенденцию не уловить было невозможно. Именно это больше всего злило Илью. Фото, видео, рисунки, факты. Все это можно как-то подобрать, красиво соединить, но даты – это уже слишком. Будто вся эта дикая история длиной чуть ли не в два века была сфабрикована. Как дурная шутка, глупая и жестокая. Потому что в этой истории слишком много смертей. Журналист собрал все бумаги, убрал их в шкаф, отключил ноутбук. Его раздражение не прошло. Просто не было больше сил, даже думать уже не хотелось. Ему нужен сон. А потом кто-то за это ответит.